Вот мы и в Англии. Объявил я Маттею. Но он совсем не обрадовался этой новости. И, растянувшись на полу, бьет ответил: "Дай мне поспать". Я чувствовал себя превосходно во время переезда и потому не хотел спать. Устроив поудобнее Маттея, я влез в ящики и уселся там, посадив капе между ног. Капи хорошо перенёс переезд. Вероятно, он был старым моряком, швиталисом, ему приходилось много путешествовать. С того места, где я расположился, река и оба её берега были прекрасно видны. На воде находилось целое флотилия кораблей, стоящих на якорях. Посреди этих кораблей бегали маленькие пароходики и буксиры, оставляя за собой длинные ленты чёрного дыма. Многие из кораблей были готовы к отплытию, и на их мачтах виднелись матросы, которые лазили вверх и вниз по верёвочным лестницам, казавшимся издали тоненькими, как паутина. По мере того, как наш пароход поднимался вверх по реке, зрелище становилось всё красивее и занимательнее. Кроме пароходиков и парусников, появились большие трёхмачтовые суда, Огромные океанские пароходы, прибывшие из дальних стран, чёрные угольщики, баржи, гружённые соломой или сеном, похожие на стога, уносимые течением, большие красные, белые и чёрные бочки, кружащиеся на волнах. Интересно было также смотреть на берега, где виднелись нарядно выкрашенные дома, зелёные луга, деревья, не тронутые ножом садовника. постоянно встречались приистани, морские познавательные знаки, позеленевшие скользкие камни. Я долго сидел так и смотрел по сторонам, любуясь окружающим. Но вот по обоим берегам Темзы дома стали нагромождаться глинными красными рядами. Потемнело. Дым и туман так перемешались, что нельзя было разобрать, что гуще, туман или дым. Деревье и луга сменились лесом мачт. Не выдержав больше, я быстро соскочил вниз и подошёл к Матте. Он проснулся и, не чувствуя больше приступов морской болезни, был в таком хорошем настроении, что согласился лесть со мной на ящике. Он, так же как и я, от всего приходил в восторг. В некоторых местах Через луга протекали каналы, впадающие в реку, и они тоже были полны судами. К несчастью, туман и дым всё сгущались, и чем дальше мы продвигались, тем становилось труднее видеть. Наконец, пароход причалил к пристани. Мы приехали в Лондон и сошли на берег в потоке людей, которые смотрели на нас, но не разговаривали с нами. Вот настал момент, когда твой английский язык может нам пригодиться. Обратился я к матте. Матте, немало не смущаюсь, подошёл к толстому человеку с рыжей бородой и сняв шляпу, вежливо спросил у него, как пройти на Грин-сквер. Мне показалось, что матте слишком уж долго объяснялся с этим человеком. который по нескольку раз заставлял его повторять его одни и те же слова, но я ведь не хотел показать, что сомневаюсь в познаниях моего друга. Наконец Маттео возвратился. Это очень просто. Надо идти вдоль Темзы по набережной. Но в те времена В Лондоне набережных не было. Дома стояли почти у самой реки, и нам пришлось идти по улицам, которые тянулись параллельно Темзе. Это были мрачные улицы, грязные, загромождённые экипажами, ящиками, тюками товаров. Мы с трудом пробирались среди беспрерывно возникающих препятствий. Я привязал к капе за верёвку Он шёл со мной по пятам весь всего час дня, но в магазинах уже горел свет.